Глава двадцать вторая «Заткните мне уши!» — простонал дядечка. «Нет проблем купить большую порцию!» — вздохнула я и неожиданно для самой себя призналась. «У меня вес лишний!» Парень схватил лист бумаги, в которую заворачивал шаурму, свернул его трубкой, приставил к одному глазу, второй прикрыл и крикнул «Ахмед!» «Смотри на девушка!» «Ты велел, смотрю!» отозвался напарник. «Говорит, толстая она! Взял подзорный труба и вижу!» «Красавица!» «Вах, Махмуд!» засмеялся второй продавец. «Фея!» «Вай, фея! Нет! Перри!» возразил Махмуд и отложил трубку из бумаги. «Скажи, кто тебе сказал про вес?» «Свекровь? «Злая женщина! Сестра мужа? Плюнь ей в глаза! Зависть ее мучает!» «Ты красавец! Каждый мужик так скажет! Эй, я прав?» Недовольный покупатель, стоявший за мной, отвернулся от Махмуда. «Не мужик он!» — заявил Ахмед, который срезал мясо с круглой подставки. «Меня спроси! Красивее ее только моя мама!» «Вах! Слышала?» – засмеялся Махмуд. «Кости даже на рынке ничего не стоят». «Ты рахат-лукум, персик, виноград сладкий! Дарю тебе шаурма большой за твой роскошный фигур! Ходи по улицам аккуратно!» «Почему?» – не поняла я. «Украдут!» – объяснил Ахмед. «Увезут к шаху, станешь шахиней!» «Подишах так золотом тебя обвесит, что согнешься! Здесь нам на радость покушаешь или домой унесешь?» «С собой возьму, — решила я. В машине по дороге полакомлюсь». «Вай!» Ахмед стукнул ладонью по прилавку. «Ты что, собак на дороге жрать?» «Не каждый псин на бегу жрет, — покачал головой Махмуд. Неправильно это! Дома ешь!» Ты женщина! Держи! Упаковал в коробка. Приятный тебе большой аппетит! Береги свой вес! Спасибо! — поблагодарила я. Приходи еще, красавица! — заулыбался Ахмед. От тебя в наш кафе как солнце пришло! Я сделала пару шагов к двери и услышала. — Девушка! Эй! Большой вес! Я обернулась. Ахмед помахал мне рукой. В пакет лежит красивая открытка про наш ресторан. Еще я положил салфетка, зубоковырялка. Жрать надо красиво. Я села в машину, поняла, что жрать надо красиво теперь станет моим девизом. Приехала домой, открыла дверь и сообразила, что в квартире никого нет. В холле у зеркала обнаружилась записка. «Рина поехала к зубному, я вернусь в 9. Надежда». Я быстро вымыла руки, вытащила из коробки шаурму, положила ее на тарелку, села в кресло, включила телевизор и отгрызла кусок от только что купленной еды. Ахмед и Махмуд не обманули. Они готовили очень вкусно. «Но где соус?» Сообразив, что забыла его в пакете, я пошла на кухню, взяла небольшую коробочку, вернулась назад и увидела Альберта Кузьмича, который рысью скакал мне навстречу, держа в зубах мой ужин. Весьма удивленная тем, что кот смог унести большой рулет из курятины овощей и лаваша, я попыталась остановить вора. Присела, растопырила руки и грозно произнесла. «Стоять! Не двигаться!» Британец замер, внимательно посмотрел на меня, в секунду прошмыгнул между моими ногами и исчез в недрах квартиры. «Немедленно остановись!» — завопила я и кинулась за грабителем. Коридор, по которому удрал воришка, ведет в хозяйственное помещение, прачечную, комнату, где гладит постельное белье, кладовку с запасами нескоропортящихся продуктов. Первой на пути находилась гладильная. Я вбежала в нее. Альберт Кузьмич сидел на доске. Шаурма лежала рядом. «Слезай!» — приказала я. Кот подскочил и выполнил все тот же трюк. Молниеносно пролетел между моими ногами и помчался по коридору. Но я не подкачала. Без задержки бросилась за Альбертом Кузьмичем — А он влетел в продуктовую кладовку, взмыл птица на верхнюю полку и сел около пакетов с крупами. Я поняла, что сейчас воришка примется лопать мою шаурму. Сбегала в коморку с пылесосом, схватила швабру, вернулась назад. Встала на цыпочки и ухитрилась стукнуть ленивкой по полке. Послышался треск, скрип, деревянная доска закачалась... Альберт Кузьмич прыгнул. Куда приземлился грабитель, я не видела. Полка, на которой только что восседал любитель вкусно поесть, зашаталась. Упаковки с гречкой, пшеном, рисом, геркулесом, чечевицей, булгуром стали падать на мою голову. Потом рухнула сама доска. В момент обрушения она снесла две нижние полки — Все они шлепнулись настоящие на полу трехлитровые баллоны с овощами. Я отпрыгнула в сторону и случайно толкнула открытый шкаф с маслом, уксусом и вином. Он накренился. Отступать мне было некуда. Выбежать в коридор я не могла. Путь оказался перекрыт упавшими полками. «Что делать?» «Я бы непременно нашла ответ на животрепещущий вопрос», Я бы сообразила, я бы справилась с ситуацией, но... На меня упал стеллаж, который я только что задела. Уши оглохли от звона разбитых склянок. Нос уловил аромат кубанского растительного масла. Потом стало тихо. Я осталась лежать на полу. В голове роились разные мысли. «Прощай, шаурма!» «Альберт Кузьмич ее точно слопал!» Что я скажу Рине, Надежде Михайловне, Ивану, когда они вернутся домой и начнут задавать вопросы про беспорядок в кладовке? Признаваться, что купила в кафе вкусняшку и собралась слопать ее в гостиной у телевизора, мне совершенно не хотелось. Ну и как мне поступить? Ответ пришел мигом. Выползти в коридор и начать уборку. Я встала. Пошатнулась и услышала голос Ирины Леонидовны. «Мози! Роки, Что вы разорвали? Таня, ты где?» «Здесь!» — прокряхтела я и через мгновение увидела мать Ивана. Та перепугалась. «Боже! Полка упала!» Так и знала, что это случится. Она еще в среду накренилась. Нет бы попросить Димона ее поправить. А я подумала... «Ерунда! Надо просто часть банок снять!» «Танюша, ты жива?» «Ага!» — ответила я. «Ужас! Ужас!» — твердила Ирина. «Мама, что случилось?» — спросил Иван Никифорович, возникая за спиной Ирины Леонидовны. «Ваня!» — заломила руки свекровь. «Катастрофа!» Танюша увидела, как котик рванул в кладовку. Я открыла рот, да так и осталась стоять. Знаю, что у Рины невероятное чутье, но не предполагала, что она способна наблюдать за людьми сквозь стены. «Девочка хотела его сама уколоть», — продолжала Ирина Леонидовна. «Рассчитывала, что договориться с Альбертом Кузьмичем наедине, сделает нам сюрприз, но не вышло. Кот запрыгнул на полку, та обвалилась». «По дороге шибла доску со стеклянными банками!» Я молча слушала свекровь и понимала. Сейчас из глупой тетки, которая погналась за котом, чтобы отнять у него шаурму, я превращаюсь в заботливую невестку и прекрасную жену, которая решила лечить кота, не дожидаясь возвращения домой членов семьи, чтобы избавить их от нервной ситуации. Хлопотливой Танюше повезло. Ее не прибило доской, не стукнуло деревяшкой по неразумной башке. Хотя что мне сделается? Сотрясение мозга я точно не получу. Почему? А потому что нельзя травмировать то, чего у тебя нет. А у меня в черепной коробке пусто. Хотя нет, там есть тонкая нить, на которой держатся уши. «Если б я обладала способностью размышлять, я бы подумала, что лакомиться отнятый у кота шаурмой неправильно и не стала гоняться за ним». «Стоять можешь?» — осведомился муж. «Да», — ответила я, — «ходить тоже и есть хочется». «Сейчас поужинаем», — засуетилась Рина и умчалась. «Тебе надо переодеться», — заметил Иван Никифорович, — «и помыться». Ты вся в масле. Мы пошли в нашу спальню, и там, на моей половине кровати, на подушке, обнаружился Альберт Кузьмич. Он лежал среди обгрызенных овощей и обрывков бумаги. «Что это?» — удивился Иван. Кот встал, выгнул спину и медленно ушел. «Что он ел?» — не понял муж. Наклонился... Осмотрел думку, взял кусок бумаги и улыбнулся. «Ахмед и Махмуд!» «Ты их знаешь?» — удивилась я. «У них лучшая шаурма Европы и мира!» — засмеялся Иван Никифорович. «Восстанавливаю ситуацию. Наш парень открыл охоту на лепешку, которую моя жена собиралась спокойно съесть. Танюша помчалась за вором и...» «Только не говори правду, Рине!» — взмолилась я. «В другой раз ешь у них за столиком!» — веселился Иван. «Я хотела дома полакомиться!» — призналась я. «Жрать надо, красиво!»